Мы поедем к морю. Он молчал, и Настя приняла это молчание за знак согласия. Вот оно, море. Под крыльями, под шасси, под облаками, сквозь которые самолёт спускался с небес, лазурное, ультрамариновое, голубое, бирюзовое, оно занимало всё земное пространство, видимое из окна. Море того же оттенка, что и твоя блузка. Какая? Она посмотрела на свой кремовый и лимонный костюмчик, пугая, что Перожников внезапно подхватил вирус дальтонизма. Как та блузка, в которой я тебя увидел впервые. Они сели в белоснежное такси, ведомое арабом, в столь же белоснежных одеждах. альмы, цветы, фонтаны. Экзотический город Уадис среди аравийской пустыни. Первое, что бросилось в глаза это отсутствие женщин. По улицам ходили только мужчины, а кроме них бесформенные мешки, укутанные тканью до самых глаз. Машина ехала мимо домов, и почти все они были тоже белые. Белые стулья и столики уличных кафе, белые скульптуры. Справа Настя заметила величественный фонтан, семь кувшинов традиционной восточной формы, под разными углами склонённых к земле, изливали живописную влагу. Они попросили водителя остановиться недалеко за городом, у просторного песчаного пляжа. Пирожников дал таксисту задаток И тут удивился, увидев у него в бумажнике живые деньги, а не универсальную кредитную карточку. Ну что ж, пачки банкнот азисного цвета в карманах тоже примета новых русских. И вот они стоят, взявшись за руки, на границе земли и воды. Тёплые волны касаются ступней и снова убегают в глубину. А в небе пролетают большие белые птицы, их путь лежит в сторону линии горизонта. Конец книги. Читала Наталья Литвинова.